Глава шестая. Я проснулась на кровати от вибрации артефакта пробудителя от тумбочки, шторы были бережно задернуты, и я, приподнявшись, огляделась. Лорда Элфи уже не было, зато часы извещали о скором начале лекции. Поскочив я начала быстро собираться. И через полчаса пришла в учительскую, где преподавательница меланхолично пили чай и обсуждали хм, привлекательность некоего графа. Едва меня заметили, разговоры тут же стихли. А ко мне подсела миссис Уиллер. «Говорят, вчера лорд Элфи обнимал вас на глазах всех студенток прямо во время факультатива». «Наглая ложь», — хотелось воскликнуть мне. Но вместо этого я просто открыла рот и уставилась на миссис Уиллер. «И вам доброго утра», — протянул наконец, владав со своим голосом. «Вместо слухов лучше бы занялись успеваемостью первокурсниц». «Говорят, что они не могут отличить устричную вилку от десертной». С этими словами я поднялась, забрала данные о вчерашней посещаемости и отправилась в свой кабинет. Здесь меня встретил вездесущий хранитель. «Дождь, твой в постели? Романтика!» Я быстро огляделась, удостоверившись, что его никто не слышал, и села в кресло, положив на стол бумаги. Подглядывал. Если так, то должен знать, что ничего не было. «Конечно, конечно, он просто так стоял на твоем кресле и минут десять гипнотизировал взглядом. А взгляд у него странный, зрачки вытянутые, но не это самое удивительное. Удивительное, что он перенес тебя на кровать, а сам заснул в кресле». Щеки слегка окрасил румянец. «Что же со мной творится-то такое?» Дверь постучали, отвлекая меня от разговора. И после разрешения в кабинет вошли трое комендантша и две, а, хотел сказать, кикимры, но в итоге признала в них второкурсниц». Кожа первая была зеленой в белый горошек, а второй сине синий-красный в полосочку. Комендантша, к счастью, не пострадал, но вид имела самый суровый, сдвинув брови на переносице. «Мисс Райли, это вопиющее происшествие. Вы должны с этим что-то сделать. Там у меня еще 20 студент к разной степени. Хм, хорошести». «Мисс Лаэфти, объясните же толком, что произошло с этими двумя несчастными. Сосредоточимся пока на их проблеме». «А вы сами у них спросите...» Подтолкнула обеих в спины комендантша. И девушки оказались у самой кромки моего стола с опущенными головами. И это все оно?» Наконец обличительно воскликнула зелененькая. «Нет, я делаю все по расчетам. Это ты вмешалась и что-то подсыпало мое зелье. Ничего подобного, это ты испортила мое...» «Так, стоп!» Я подняла руки вверх. «О чем вы? Что за зелье?» «Ну, для красоты», — потупила взор красно-синяя. «А мне не для красоты, а для завивки», — заявила зелененькая, которая в горошек. «А завивка — это не красота?» — едко осведомила старая. «Подождите!» — я подняла руки вверх. «Вы ведь раньше этого не делали. Зачем вам это понадобилось?» «Ну, вчера на факультативе лорд Элфи сказал, что каждая уважающая себя магичка должна уметь сама составлять заклинания». «Экспериментировать, подключать воображение, но ни в коем случае не ошибаться в расчетах». «И показал нам базовые формулы?» — кивнула первая. «Но это...» — грозный взгляд в сторону соседки. «Все испортил. Я видела, как ты что-то подмешивала». «Да не подмешивала, я лишь ложечку забрала». Сдалась красно-синяя и захныкала. «Как нам теперь таким, что мы теперь будем делать?» Выгонять одного преподавателя в зашей а у меня и два из ушей парни повалило от гнева. Но все-таки я еще и не все уточнила. «А красивее вы ради кого пытались стать?» Обе опустили взоры, понятно. «Понятно, понятно». «Свободны», — прошипела я, и обе студентки вылетели из кабинета, зато я взяла стопку записок. Необходимо было послать за лекарем и за лордом Элфи. Комендантша молчаливо дожидалась, пока я расправлюсь с записками. «Будьте так любезны, мисс Лаефте, рассказать, что случилось с остальными. Но для начала отправить кого-нибудь к мистеру Хуверу. Необходимо передать записку для лекаря. И еще одну отправить за лордом Элфи». Комендантша с самым важным видом кивнула и вышла. Зато вскоре вернулась еще пятью студентками. На этот раз они плакались на прожженную одежду. Еще две на пятачки вместо носа. Трое чесались, а еще десять студенток с самыми разными диагнозами Жаловались то на головные боли, то на сыпь, то на облысение. Причем последнее было особенно горько. Даже с микстурами для роста волос на восстановление шевелюры уйдет минимум недели. Мне конец. Родители меня просто разорвут за такое. Натравлю их на лорда Элфи. Но теперь моя идея открыть новый пансион точно горела синим пламенем. Никто мне больше девушек не доверит. Зато перевод их в другие учебные заведения значительно облегчится. Когда со студентками было покончено, а время близилось к обеду, граф так и не удостоил меня своим присутствием. Мне сообщили, что лекция у него лишь после обеда, и в данный момент он отсутствует в пансионе. Хотелось топотать ногами и нервно сжимать пальца от злости, но вместо этого я причитала, а в слушателях был ключик. «Он невыносим. За что мне боги послали его? Никак в качестве наказания? Не вижу нового смысла во всем этом». «Он спас тебя из затруднительного положения, созданного твоей семьей, напомнил хранитель. «Поэтому я все еще не подписала приказ о его увольнении», — рыкнула я и села, наконец, на стул. Ключик читал что-то на шкафу, а я вдруг вспомнила то, на чем мы остановились. «Ты тоже заметил зрачок?» — перевела я разговор. «Ты знаешь, откуда он такой? Я уже догадалась, что он драконорождённый, но из какого рода?» «Если вам так было, это интересно, могли бы напрямую спросить». Раздалось от двери насмешливое. «А не строить догадки». у да что же этот граф появляется так внезапно?» «Когда входишь в кабинет к начальству, принято стучаться», — едко протянула я. «Вы видели мои зрачки, поэтому прощу вам задачу, чтобы вы не строили догадок. Я младший сын герцога Берингерса». «Берингерсон, ну, конечно, это одна из сильнейших семей драконорождённых. Просто титул графа Ратлинда не на слуху. Запасной титул в семье». «Не слышала, чтобы у потомков драконов зрачки вытягивались?» «Мы вообще храним свои секреты от посторонних», — хмыкнул мужчина. «Так вы хотели меня видеть?» «Хотела. Из-за вас в моем пансионе творится какой-то кошмар. Девушки сошли с ума, пытаясь понравиться вам» поэтому с утра применяли опасные косметические средства. Опять же, по вашим рецептам. Я не давал им рецепты. Конечно. Вы сделали кое-что хуже. Вы сказали им, что настоящие магички должны экспериментировать. Вот они и взялись. Разве это моя вина, что вы так и не сумели привить студенткам здравый смысл и держали их в клетке, не показывая привлекательных мужчин? Вот они и сошли с ума, как вы выразились». Мы не держим их в клетках. Они вольные пташки. Например, на этих выходных мы всем пансионом идем в театр. Не стала упоминать, что, беспокоясь, как бы поход не сорвался, учитывая, что 22 девушки экспериментировали со своей внешностью. Так что ваши обвинения беспочвены. Просто вы слишком эксцентрично и неправильно ведете себя со студентками. Граф Ратлинд молчал, закинув ногу на ногу. И смотрел на меня с упреком. «Это я должна смотреть на него с упреком». «Вот как? Вижу, вы сильно злитесь». «Конечно. Мне ведь теперь придется отчитываться перед родителями юных баршень. или «Или все-таки вы злитесь, потому что ревнуете? Как же? Я понравился девушкам. Вы просто вне себя от этого факта». «Что? Да при чем здесь вы?» — я всплеснул руками. «Точнее, вы как раз и причем, И вы будете разбираться со всем этим». Из вашего кармана будут расходы на лекаря, аптечные микстуры и частичную компенсацию оплаты дальнейшего обучения родителям пансионерок, пострадавших от ваших занятий. Ладно. Легко согласился он, что взбесило меня еще больше. Но сказать было нечего. Последние три дня худшие в моей жизни. Тогда можете быть свободны. Граф Ратлин просто вышел, так и не дав мне выпустить весь пар. Поэтому дальнейшее прочитание вновь выслушивал ключик. А из-за всего этого у меня не осталось времени поговорить с ключом о драконорожденных и секретах хранителя, потому что следующие два дня я занималась переговорами с возмущенными родителями, аптечными щитами и прочими неурядицами. Боже, дай мне сил вытерпеть этого невыносимого графа Ратлинда. Но, несмотря на это, я признала, что в чем-то он прав. Пансионерки были не подготовлены ко взрослой жизни. Не умели принимать взвешенных решений шли на поводу у общества. Все это я вписала себе в дневник, решив, что нужно ввести и другую дисциплину. Важность ответственности за принятые решения. Ведь если несешь ответственность, никогда не будешь обвинять другого. И тут мне стало стыдно, ведь я тоже с удовольствием переложила ответственность на плечи младшего сына герцога. Именно поэтому к концу недели в пятницу утром я постучала к нему в покое. Граф открыл дверь, при этом он находился в совершенно непотребном виде, лишь в одних брюках. Я тут же отвернулась, но овы успела заметить широкие плечи и мускулистый торс. За что себя всячески ругала, особенно свои горящие от смущения щеки? «Мисс Райли бросьте. Вы ведь взрослая леди, к чему стеснение?» «К тому, что я все еще не замужняя». «А я слишком привлекательная, и определенно вас привлекаю». Мыкнул он, дважды употребив это дурацкое слово на букву «П». — Ладно, я надену рубашку, если вам так будет проще. — Спасибо. — Пока можете войти. Я послушно прикрыла за собой дверь. Скрип половицы, вскоре граф вернулся, любезно позволив мне взглянуть на него. Взглянула. Боги, да он в расстегнутой рубашке выглядел еще более восхитительным, чем без нее. Это какая таинственность. Но рубашка не застегнута. «Я сказала, что надену ее, а не буду застегивать», — продолжал глумиться надо мной мужчина. «Почему вы так со мной? Издеваетесь и смеетесь над моей невинностью. Я отдаю себе отчет, что веду себя как ребенок. Но так меня воспитало общество. Возможно, у вас в столице более смелые взгляды, но здесь девушки ведут себя гораздо скромнее». «И мне это нравится», — неожиданно произнес он. «Вы меня действительно смущаете». «И это мне тоже нравится» совершенно серьезно повторил он и сложил руки на груди. «Но ведь у вас не на всех мужчин такая реакция. Я прав, мисс Райли. Теперь щеки просто пылали. «Не на всех. Разумеется, не на всех. Мне вообще до этого нравились только книжные герои, а реальные мужчины как-то проходили мимо моей фантазии. Смотрела, отмечала симпатичных, и все. А тут у меня в груди начинает пылать пожар, когда граф оказывается рядом». Из-за этого у меня и случаются истерики. Глупые высказывания, неуместное стеснение. И вот даже то, за что я пришла извиняться. Я пришла попросить у вас прощения. Я вела себя неподобающим образом, пыталась переложить на вас ответственность за свои недосчеты и упущения. Я все еще остаюсь директрисой пансиона, поэтому не имела права уличать вас в преподавательских промахах и тем более в том, чего не слышала сама. Я совершаю ошибки, но умею их признавать. «Похвальное качество», — кивнул Илфи. «И вы меня тоже извините. Я забываю, что передо мной совершеннолетние девушки с неокрепшими умами. Последние два дня я был более уздержан в своих высказываниях и не позволял себе лишнего, давая лишь те формулы, которые девушки способны воспроизвести». «Благодарю вас», — кивнул и закусила губу. «Надеюсь, вы не злитесь на меня. Просто последняя неделя была для меня очень нервной, и я морально вымоталась и...» Все в порядке, мисс Райли», — улыбнулся драконорождённый и подошел ближе, немного наклонившись ко мне. Его зрачки вновь вытянулись. «Я понимаю, ни в чем вас не виню. Я по-прежнему готов оплатить все расходы, только предоставьте мне чеки». «В этом нет необходимости?» «Есть», — кивнул он. «Давайте останемся добрыми друзьями после того, как навсегда разъедемся. Что думаете?» «Навсегда?» «Почему-то это слово мне очень не понравилось. Это же означает на всю жизнь». «Прекрасная идея», — кивнув, сглотнула я и поспешила ретироваться. «Доброго дня, лорд Элфи. Меня сегодня не будет в пансионе. Есть дела в городе». Он кивнул, а я опрометью выбежала из его спальни, так и не поняв, зачем я отчитывалась перед ним о своих делах. «А дела действительно были». Во-первых, нужно закупить некоторый декор для выпускного, а во-вторых, встретиться с директрисами трех пансионов Чезвеля. Я прижимала к себе портфель, когда покидала ворота пансиона. Поймала карету быстро, хотя все еще опасалась ездить в наемных экипажах. Воспоминания о прошлой встрече с бандитами липким страхом обволакивали меня. И, к сожалению, не зря.